Глава 7. Ночью снова вернулось тепло, и снег стал. Утро встретило чёрными облетевшими раскоряками деревьев и раскисшей хлюпающей под ногами землёй. Лагерь резаного они покинули ещё в сумерках. Деревенька вдруг ожила, наполнилась суетой, словно её жители готовили библейский исход. А потом вмиг стала совсем мёртвой. Монлайт бросил на покосившиеся домики прощальный взгляд. Где-то там внутри остались трое парней и мальчишка. Но четырех человек, вероятно, было мало, чтобы заполнить и без того унылую деревушку жизнью. Он прибавил шагу, обгоняя неровный строй резановских бойцов. Взглядом доцепился за гордо вышагивающую Наталью, поспешно отвернулся. «Дура! И резанный умом не блещет!» на кой поволок бабу с собой хотя косана пористая как и все самки человеческие уж если на уши присядит то не слезет пока мозги не вынесет мун почувствовал себя жена ненавистником и от чего-то улыбнулся как гропром они вышли ближе к полудню первыми наисходящие позиции выскочили счастливые обладатели экзоскелетов и идущие на легких мунсоснейком От бывшего них Ни скрывал сейчас пригорок и небольшой перелесок. Здесь Сторли убил Убилугрюмова, хотя Угрюм уже был мёртв. Здесь он убил Сторли. Впервые за долгое время на эмоции. Хотя нет. Не стоит себя обманывать. Эмоция была, но убивал он расчётливо, на автомате. И сейчас опять пойдёт убивать. Тоже на автомате, на рефлексах. рутина, буднично. А ведь это жутко, когда убийство превращается в рутину. Когда смерть перестаёт восприниматься как что-то значимое, а жизнь и вовсе обесценивается. Рутина. Вот от чего он устал. И убивать тоже устал. И Монлей тряхнул седой головой, отгоняя ненужные воспоминания и мрачные мысли. Огляделся. Свободовцев видно не было. Только на ветке растущего неподалёку дерева болтался кусок ткани со знакомой эмблемой: оскалившимся волком и надписью "Воля". Значит, они уже тут. Тяжело пыхтя подошёл урезанный. Видимо, за великим делом по созданию новой группировки он забыл, когда последний раз гулял по зоне с полной выкладкой. Береги дыханье. Подколол мунах, мылясь. Рязаный пропустил колкась мимо ушей, поглядел на часы. Готовы? Как юный пионер, поделился Мунлайт. Смело мы в бой пойдём за власть советов, и как один умрём в борьбе за это. Вот этого не надо, удивительно серьёзно отрезал Рязаный. Чего не надо? усмехнулся Мун с седой бородёнкой подковку. За власть советов или умирать? Рязаны покачал головой с таким видом, будто был школьной учительницей, а стоящий перед ним Мун известным хулиганом, держащим в страхе полшколы. Ты хоть иногда можешь разговаривать серьёзно? А нафига? ухмыльнулся Мун. Мне и так хорошо. А вы потерпите меня за харизму и за обаяние. Оторвать бы тебе твою харизму, буркнул Снейк, пихая Муна в второй автомат. Змей продолжал злиться, хоть и не подавал виду. Мун повесил второй клаш на плечо. Теперь они со Снэйком выглядели так, как должны были выглядеть, если бы Бородатый и вправду сбежал в грохнух лейтенанта. И Мунлайт гонял его три дня по зоне, и вот, наконец, поймал и привел на растерзание Хворостину. «Ну?» «С Богом!» – кивнул Резанный. Мун качнул стволом автомата, и Снэйк сложил руки за спиной, словно заключенный, пока вылял вперед. Идти пришлось не так далеко. Скоро впереди замаячило открытое пространство. Бородатый невольно поежился. «Как думаешь?» – тихо спросил он. «Нас уже видят?» «О-о-о-о», – ядовито сказал Мун, – «Дядя Змей заговорил! На меня больше не обижаются!» «Я на тебя, дурака, и не обижался», – пробормотал Снэйк. «Скажи лучше!» «А как они нас засекут и без разговоров стрелять начнут?» «Не начнут!» Громада агропрома приближалась, покачиваясь в такс шагам. Никаких военных там видно не было. Бывший НИИ вообще казался пустым. Но он точно знал, что генерал со своими ВДВшниками никуда не дился и сидит внутри. А они, скорее всего, уже на мушке. «А вдруг?» — снова спросил Бородатый. «А как они нас засекут?» Вдруг, знаешь, чего бывает? И вообще, тебе больше думать не о чем, а? Думай о деньгах, о свободе. Сник Сутулус и втянул голову в плечи. Меркантильные кью, поведал он Мунлайту. Само такое под хаоза. Сухо треснула короткая очередь. Мунлайт напрягся. Безоружный Сник едва заметно вздрогнул. На каркалзми мелькнула мысль и тут же унеслась в неведомом направлении. Оружие на землю, руки за голову, потребовал грубый голос. Не будут стрелять. Тихо заметил Мун и скинул один за другим оба автомата. Бородатый сам это понял. На всякий случай задрал руки, не дожидаясь повторного приглашения. На дорожку из-за ближайшего куста вывалился хмурый десантник. «Защита хорошая», — оценил Мун. «И вооружен на уровне. Не то что салабоны на кордоне с их стационарным совково-армейским снаряжением». «Не стреляй, братишка!» — миролюбиво попросил Мун. «Я к генералу!» «Я узнал тебя», — кивнул десантник. «Узнал», — додумал Седой. А иначе они вместе со сныком уже на тот свет отправились бы. "Да «Ну и прекрасно, брат". Мун опустил руки и потянулся обратно за автоматом. "Руки", одёрнул десантник. "И топай вперёд и без глупостей, брат". "Товарищ генерал!" Дверь распахнулась от резкого удара. Без стука, без спроса. без разрешения. Хворости недовольно поглядел на одного из своих охранников, что посменно дежурили под дверью. Ты что себе позволяешь? сквозь зубы процедил он. Настроение и без того было ни к чёрту. Видеть никого не хотелось. Связь не наладилась. Небольшие группки, которые Хворости Энрискому послал чуть глубже в зону, не нашли ничего, кроме радиации и жутких тварей. Больше всего напоминающих больных стригущим лишайом дворняг с ослепневшими глазами. Даже аналогии с Наполеоном, что тешили придушенное самолюбие, больше не возникали. Да и не шибка приятно себя сравнивать с диким корсиканцем времён его знакомства с бельгийской деревушкой Ватерлоо. Контрастируя с генеральским настроением, ахамевший бадигарт сиял как начищенный самовар. Прошу прощения, товарищ генерал. Голос охранника был сверх меры жизнерадостным, будто он собственноручно обеспечил наличие необходимой как воздух связи. Седова поймали. Что? Задохнулся генерал. Где он? Внизу. Ко мне. Живо! Распорядился Хворостин, и бодигард молча кинулся обратно к двери. Хлопнула створка. Генерал присел на край лабораторного стола. Первое желание было убить седого паразита сразу, как тот переступит порог. Вторая мысль оказалась коварнее, и смерть Мунлайта обрастала подробностями кровавой расчленёнки. Третья мысль вышла разумнее. И смерть сталкера отложилась на неопределённый срок. Убивать его теперь было нельзя. Вернувшийся консультант, похоже, единственная его надежда. Но зачем он вернулся? Почему Moonlight ушёл? Предположить было можно, но вернуться при таком раскладе он не мог. Выходит, расклад другой. В чём? Причины ухода другие? Или сиду что-то задумал? Что? Всё это просветило в голове как выпочные очередью пули. Об этом надо было подумать, но времени на подумать не было. Дверь распахнулась, и к нему впихнули Седова и его бородатого приятеля. Вот как, оба здесь. Хворостин укорил себя за то, что на радостях снова поторопился. Стоило бы сперва обмозговать ситуацию, а потом тянуть экс-консультантов на ковёр. Седой стоял перед ним с отстранённым видом, На два автомата, направленных на него и его приятеля, Мун, кажется, внимания не обращал вовсе. Бородатый же напротив, был мрачен и напряжён. Хворостин печёнкой чуял, что его затягивают в какую-то непонятную игру, но это было лишь ощущение смутное и неясное. "Обыскали?" спросил он в воздух. Двое бойцов, что держали на мушке сталкеров, переглянулись. словно пытаясь понять, к кому из них обращается генерал. Так точно, товарищ генерал, подал голос от стены телохранитель. Чистые. Хворостин поглядел на автоматчиков. Свободно. И не глядя, как те выходят, повернулся к Седому. На «Ну что? Добегался сучёнок. Поинтересовался плотоядно. Поймали. Не поймали? Охмыл сам Мунлайт. Сам пришёл. Хворостин стрельнул взглядом на телохранителя. Тот незаметно кивнул, подтверждая сказанное. Ну, говори. С чем пришёл? потребовал генерал. С миром, отозвался седой. Говрёт или не врёт? Генерал кивнул, подбадривая, и Мунлайт пустился в объяснение. Хворостин слушал его вполуха, не вникав в подробности, ловя основной смысл и пытаясь почувствовать голос. Седой говорил ровно, без эмоций. А по словам выходило, что бородатый приятель его подставил и избежал, убив по дороге Стерлее. А сам Мунлайт весь такой белый и пушистый поймал перебежчика и привёл обратно. Врёт, решил Хворостин. Но зачем? И зачем он пришел? И зачем привел с собой обратно Бородатого? И зачем врет так нелепо? Или эта нелепость – правда? Очень часто то, что выглядит самым невероятным враньем, оказывается самой натуральной правдой. Не в этом случае. Напомнил о себе внутренний голос. Седой замолчал. Генерал с опозданием понял, что история закончена. «Значит...» – задумчиво произнес Хворостин. «Ты думал, он тебе друг, а он портянкой оказался?» «А зачем же ты его притащил ко мне?» Хворостин пристально поглядел на Мунлайта. Тот оставался все так же невозмутим. «Он меня подставил», – произнес Седой, выдержав взгляд. «Я его сдал». «Вот так...» Ты попался, голубси закрыли. Возникла мысль. На мой суд. Вроде того, охмыльнул седой. Только Соломоном себя не возомни. Хворостин не ответил, хотя желание есть ли не убить говнюка, то сильно поколочить возникло с новой силой, но он сдержался. Недобро усмехнувшись, генерал подошёл к столу, дёрнул ящик, устроившийся под ним тумбочки. Пистолет приятно утяжелил руку. Хворостин снова посмотрел на Муна, дослал патрон в ствол и выдернул обойму. "Хорошо", с угрозой проговорил он. "Будет тебе мой суд". Обойма брякнулась на стол. Генерал медленно, словно смакуя каждый шаг, приблизился к Мунлайту и протянул ему пистолет. Седой посмотрел косо. Возьми ствол и пристрели его, подбодрил генерал. Седой с сомнением смотрел на протянутый пистолет. Или ты убьёшь того, кто тебя подставил, довольный собой произнёс Хорастин. Или он убьёт тебя. Генерал кивнул ему на за спину. Седой обернулся. Растерявшиеся и ус весёлость глаза стрельнули на охранника, на автомат в его руках. Moonlight посмотрел на генерала и молча взял пистолет.